Глава двадцать Александр. «Кара! Кара грядет! Никому не уйти от наказания!» — надрывался оборванец пророк на Дворцовой площади. «Вижу! Зрю! Истинно говорю вам! Кайтесь! Кайтесь!» Вокруг пророка собралась толпа зевак, а тот, вдохновленный вниманием, продолжал орать во всю глотку. «Камень к камню! Осколок!» к осколку, и воссоединиться вскоре, расколотая вновь. Мир вернется к истокам, ибо всевидящие боги не потерпят более, что человек, блоха неразумная, посягнул на тайны мироздания, подвластные лишь небожителям, как расколота, так и соединиться. Что-то долгонько боги терпели, аж 600 лет, сомнением выкрикнул кто-то из слушателей. «Так это вам, мотылькам, однодневкам, целая вечность!» — не растерялся пророк. «А шивуну вседержцу, что до ветру сходить!» — заржали в толпе. «Смеетесь! Смеетесь, слепошарые! А конец времен — вот он!» Пророк неопределенно обвел вокруг рукой в поисках явных доказательств апокалипсиса, но высмотрел только чувырлу в узких джинсах уверенно катившую на электросамокате по своим чувырловским делам, и изобличающий ткнул в нее пальцем. Народ притих. Довод был убедительный. Раз лесные девы в городах теперь так запросто разгуливают, а не к зиме в своих чащах готовятся, то точно последние времена настали. Скоро, говорят, не только миры, а и люди меж собой в единый ком слепятся. И добро бы по одной масти, так нет же. Кому как придется. Будут все, и баба, и мужик одновременно, добил откровением пророк. Оплодиться-то как с таким набором, усомнились в толпе. Самого себя, что ли, тешить? А вот как в том мире антидемоны плодятся, вырезают из себя кусок мяса, да в колбе и растят гамункулов своих, так и мы скоро будем. Мать честная, ахнула толпа, да куда же ружана матушка-то смотрит, да как непотребство-то такое допускает, да как же ж быть-то, кто спасет от такой напасти? Ага, восторжествовал пророк. «Осознали? Вот, ружане матушке молиться и надобно! Это ж она мне нашептала! Она меня даром предвидения наградила! А за пять веренцев так и быть, я и за вас помолюсь! У меня к ней путь короткий, напрямик стал быть!» Как только толпа ринулась к мессии, на ходу доставая кошельки, Александр быстро прощупал фон пророка. Прорицательских способностей у него не было, как и магии вообще так что Александр незаметно щелкнул пальцами и отправил лжепророка порталом на соседнюю улицу в Управление охраны правопорядка с сопроводительной надписью на лбу и одарив его напоследок заклятием «Дехэловте фанстилте» обетом молчания на пару недель. А место, с которого исчез проходимец, прикрыло иллюзией. Баламута якобы поразила молния и испепелила дотла чтобы не осталось сомнений, что чушь всякую слушать не стоит. Хотя Александр и понимал, что это капля в море. Подобных пророков, баламучащих и без того перепуганный происходящими изменениями народ, по всей империи развелось уже столько, что за всеми не уследишь. Этот был еще относительно безобидный хотя бы. Другие же прямо заявляли, что слияние миров – это наказание людям за проведенный некогда ритуал. Но теперь все возвращается на круги своя. А значит, скоро вернутся драконы и отомстят за изгнание. Третьи, не таясь, вопрошали. Разве всемогущие драконы допустили бы появление смертоносной заразы, которая сейчас отравляет жителей столицы через разлом? Или произвола магов? захвативших власть, тогда как простые люди голодают и живут с каждым годом все хуже, отдавая последние гроши на непомерные налоги. Разве они позволили бы глупым людям уничтожать природу и самое себя, как это случилось в соседнем мире, а теперь империю ждет та же участь, если не дать отпор пришельцам? Да только императору с его прихвостнями, магами и нейрами до простого люда дела нет. Те машну набивают. Вот и приходится уповать на единственных спасителей, которым было без разницы. Император перед ними, а ли пахарь простой. Человек-то букашка суще глупая, масштабно, веками до тысячелетиями мыслить не горазд Вот и не ведает, что для него лучше. А кто ведает, знамо. Те, о ком еще вчера и вспоминать-то неприлично было. Народ всегда был чем-то недоволен. И крамольные идеи падали на благодатную почву, находя все новых последователей. Вот бы и иномирных газетчиков можно было также просто отправлять в недалекое портальное путешествие. Но те каждый шаг фиксировали на свои камеры. Да еще взяли моду таскать с собой особую технику – детекторы. Эми, которые могли засечь малейшее применение магии. И в отличие от Римми и того же Бертла, игнорировать эту назойливую братью Александр не мог. Статус посла обязывал. Его личный секретарь успешно отражал натиск в посольстве. Но то было в Оцене. А ныне самые горячие жареные пирожки раздавали в Обендорфе. Магическая защита дворца, усиленная с недавних пор видеонаблюдением и датчиками движения, не позволяла попасть внутрь под личиной или пеленой невидимости. А уж перенестись туда порталом и вовсе было немыслимо. Так что Александр смахнул себя вуаль только перед самими главными дворцовыми воротами, надеясь быстро зайти на дворцовую территорию, не привлекая к себе внимания. Не успел. «Господин посол! Господин Мортистик!» Тут же раздались выкрики в спину и затрещали пулеметной очередью вспышки. «Ответьте всего на один вопрос!» Александр выругался сквозь зубы, но повернулся к камерам уже с вежливой, неизменной улыбкой. «Почему власти империи скрывают истинную причину раскола миров?» и обстоятельства, при которых это случилось. Почему вы сотни лет убеждаете собственный народ, что победили драконов в честной войне, когда на самом деле это было подлое предательство? Магия, которой владеете лично вы, господин Мортистик, стоила крови тысяч нерожденных птенцов. «Ведь именно так ваши магии и создали артефакты, позволившие вам провести ритуал изгнания, а потом подло присвоить себе чужую силу. Разве не так? Вы отняли ее с помощью предательства и лишили мир, наш мир в том числе, удивительных разумных существ? Каково это паразитировать на наследии драконов? Значит, и это в том мире уже не секрет. Лицом Александр владел в совершенстве». Ни один мускул не дрогнул, однако вспышку ярости подавить не смог и машинально щелкнул пальцами почти незаметно, не поднимая расслабленно повисшей руки. Звонкий требовательный голос заглох в потоке других вопросов. На не в меру любопытного журналиста Александр навесил полог тишины. Репортер продолжал что-то напористо спрашивать, но отныне слышать его мог только он сам. Александр вежливо кивнул стервятникам и ответил, что, к сожалению, сейчас не располагает временем, чтобы ответить на вопросы, но непременно организует пресс-конференцию в ближайшем будущем. Повернулся. Случайно выхватил взглядом Киран Бертель, жавшуюся к дворцовой стене и не сводившую глаз с центральных ворот. Она-то что тут забыла? Но уже шагнул на территорию, куда простым смертным хода не было. Венценосный папенька изволил быть занят важным гостем, будто не его судьба сейчас решалась уже практически в открытую в кабинетах богатейших землевладельцев, возжелавших управлять не только своими нейратами, но и всей страной, и сменить форму государственности с империи на федерацию, по примеру их нового друга, Альянса, и будто Александр не был тем из немногих, кто мог бы ему помочь удержаться на троне. Защита на личных покоях императора стояла крепкая. Ни один десяток магов растарался, Такую даже высшему не под силу взломать в одиночку. А вот высшему с одним весьма интересным прибором, последним изобретением недооцененного отца Рими, вполне. Времени ждать, когда папенька соизволит принять ненавистного бастарда, у Александра не было. Игрушка была сродни электронному резонатору, которые создавали на той стороне. Но лишь гений господина Вейдьечи сумел из грубого усилителя сделать воистину тонкую в действии вещицу, достойную называться по-настоящему техномагической. Вирус номер 29 Сарта. Из уже знакомого Александру Кабинета донесся... Резкий, отрывистый голос. Тоже уже, к сожалению, знакомый. А секретарь не обманул. У папеньки действительно интересная встреча. Летальность свыше 95%. И его спящая до поры, нерепликантная в обычных условиях модификация, уже введена третье население Бендорфа. Александр мгновенно напрягся, услышав знакомое название. Номер 29 Сарта. Вирус выкосивший почти четверть людей в том мире во время четвертой биовойны. То, о чем говорить, считается дурным тоном, ибо каждый его знакомый из Северной Флорингии, будь то милая Анника, жизнерадостная Крис, да тот же Бертл, кого-то да потерял из-за смертельной болезни в детстве либо уже в сознательном возрасте, как тот же Вейстлен и введен он в основном местной знати под видом комбинированной вакцины ММР от кори, краснухи и паротита. «У вас это...» – голос хмыкнул. «Сейчас модно. Возможности избежать осложнений и повторных заболеваний, а не молиться каждый раз, что сработают ваши сомнительные заговоры до припарки». Чтобы активировать спящий вирус, достаточно распылить нужный агент в воздухе. Ваши заговорщики умрут в течение нескольких часов. Модификация не контагиозная, то есть эпидемия столицы не грозит. Биозы, таким образом, помогут вам сохранить трон в обмен на оговоренные уступки, на полную лояльность к Био-30 и ко мне лично. Ответил ли что на это император, Александр не расслышал. Но уже через несколько секунд двери кабинета распахнулись, и посол Северной Флорингии от БИО-30 Рой Блёдерик уверенным чеканным шагом вышел в коридор. «Браво! Изящное решение!» – обозначил свое присутствие Александр. Эта вакцина со скрытым смертельным вирусом, полагаю, была разработана не только для империи. Сколько лет вы уже колите ее своим же согражданам? И остался ли в вашем мире хоть один человек, которого вы не сможете прикончить дистанционно, как только он выразит несогласие с вашей политикой, господин Рой? Я ведь могу вас так называть? Не знаю полного имени, хотя знаю, что оно непременно должно заканчиваться на «драк». На провокацию дракон не ответил, но наградил Александра таким безразличным взглядом, что стало понятно, он выше этого. Даже якобы разоблачительного срывания масок. «Мак», — презрительно ответил Рой, — «войсший? Смешно. И что хотите?» «Ну, узнать, чего хотите вы. Вот это действительно будет смешно. Мы с вами мыслим в разных временных категориях». То, что волнует меня, вам, вероятно, покажется глупой просьбой подробно расписать ваши планы на ближайшие пять минут. «А пока мне просто интересно, как давно вы подмяли под себя Био-30?» «Подмял?» — скептически приподнял бровь Рой. «Я его создал, как и Альянс когда-то, а лет сто назад и у нее...» «Еще вопросы?» «Да, еще один. Стоит ли мне убивать вас прямо сейчас?» У врага по имени Рой впервые промелькнул интерес в черных глазах. Зрачок на мгновение сузился до змеиного. «А вы не так глупы, как все остальные», — кивнул Рой. «Да, сейчас вы, наверное, еще сможете меня убить. Но в отличие от других, способны просчитать последствия. И если вам нужен однозначный ответ, то нет. Убивать меня сейчас не стоит. Станет только хуже». Александр кивнул. «Даже не станете шантажировать меня судьбой обоих миров, чтобы забрать Дракхард, средоточие ваши силы, и, наконец, стать неуязвимым и всемогущим. А вы на это поведетесь. Вам вся эта надуманная человеческая мораль так же чужда, как и мне. Все будет проще. Вы сами мне его отдадите», — просто ответил Рой и развернулся к выходу. Провидение! крикнул в удаляющуюся спину Александр. «Вы на это уже способны?» «Опыт. Человек с неприлично длинным именем» ответствовал, не оборачиваясь дракон. Заходить к папеньке Александр уже не стал. Вопрос с заговором Нейров снят. Сокровищницы во дворце было четыре. Две из них он взломал еще вчера. Хоть в этом опередил. Если император не будет знать, где сейчас их родовой артефакт, то хоть менталкой его голову вскрывай, хоть драконьей харизмой. Результат будет один, отрицательный. А забрав реликвию, не пожалел резерва, но спрятал там, где искать не станут. По крайней мере, не сразу найдут. Случайный турист, наблюдавший атаку журналистов на посла со стороны, сумел заснять со своего ракурса одновременный и почти неразличимый жест мага и надрывавшегося репортера, чей голос внезапно исчез из общего хора, хотя тот продолжал артикулировать. Зато недолгое время, что Александр провел у императора, видео облетело всю сеть, и новостные каналы взорвались новой волной негодования. «Свобода слова!» «Нет, мы, маги, не слышали, как с пульта или как по щелчку пальцев заставит замолчать весь мир. Бастард диктатора затыкает всем рты!» Любимые жест имперского посла-мага выдрали из всех предыдущих видео с ним. Наспех слепили компиляцию и тиражировали на всю Северную Флорингию. Щелчок, и вспыхивает магией портал на саммите. Щелчок, в воздух взмывают БТР и боевые динамиксы. Кто-то слил записи военных действий полугодовой давности из Отсена, где Альянс, впервые столкнулся с новой реальностью, потусторонним Эдсеном и войсками, защищавшими его на свой лад, магией. Щелчок – взрыв. А после – черный экран с медленно проступающей надписью «Для нас слово – это свобода, для магов – оружие. Что выберешь ты?» Вечером в условленное время вышло очередное видео на канале профессора Хайтвер. Магия – огромная сила, чью мощь люди даже не способны понять, как дать ребенку поиграть с красной кнопкой в кабинете дедушки-генерала. Именно так. Ведь чем высшие маги отличаются от ядерного оружия по своей разрушительности, а взаимодействие с электричеством и вовсе непредсказуемо? Достаточно вспомнить о примененном магами, развоплощении его цене, оставившем на месте всей южной части города ужасающее ничто. И когда госпожа Хайтвер демонстративно повторила этот жест, щелчок пальцами, то никто уже не усомнился, кого именно она имела в виду, говоря о высших магах. А когда после этого мощнейший магический импульс пронесся над многострадальным отцаном, замыкая электросети, сжигая работающие микросхемы, погружая весь город во тьму и панический хаос, всем стало ясно, кто виноват в блэкауте. Тот самый, которому как два пальца, ну, то есть, щелкнуть ими. Хайтвердраг Перемещаться в пространстве оказалось даже проще, чем Хэтти представлялась ранее, когда к ее словам еще не вернулась сила. Это у магов создание порталов сопровождалось громоздким, труднопроизносимым для людей заклинанием и зависело от величины резерва и категории. К драконам же понятие «резерв» было неприменимо, глупо, когда магией пропитан весь мир, и ты сама суть магия. Да и точность у магов сбоила. Чем больше расстояние, тем больше вероятность промахнуться на пару километров. Более того, человек должен точно представлять точку выхода, хоть раз побывав в ней ранее, и хотя бы примерно весь физический путь до нее. Впрочем, если бы Хэтти была человеческим магом, это условие тоже не вызвало бы затруднений. Когда-то она исколесила весь мир, что уж говорить об отрезке от Абиндира до Отцана. А ведь до того, как Отцен разросся до столицы, Хэтти помнила его еще крохотной деревушкой. Свое последнее видео она записала именно там. Подражая Морти Стигу, жест которого сегодня растиражировали на весь мир, Хэтти щелкнула пальцами и направила всю свободную магию соседнего Эдсона в мегаполис. Немного ускорила процесс слияния. Такое количество силы, столкнувшись с мощным электромагнитным излучением, пропитавшим столицу, вызвало неожиданный эффект. хетти рассчитывала на меньшее, Ей бы и небольшого замыкания хватило, но Отцен внезапно поперхнулся куском не по клювику и замер, а дальше все было как в детской игре. Наступает ночь, люди засыпают, просыпаются звери. Сначала уши резанула тишина, уличные шумы, гул линий электропередач, питающих миллионы приборов. Музыка, призывы с рекламных баннеров, свист пролетающих машин. Все то, что складывалось в единый голос большого города, мгновенно смолкло. Лет 70 назад оживленные дороги сразу взорвались бы возмущенным бибиканьем, ну, когда звуковые сигналы на автомобилях еще были механическими, они запитывались от электродвижка. А нет, дороги все же заворчали, но на другой лад. Утратив источники питания, электромобили по инерции продолжили движение. Те машины, за рулем которых сидели человечки, по большей части смогли избежать столкновения в неуправляемом потоке. В беспилотных, коих было большинство, ручное управление пассажиры на задних сиденьях перехватить не успели. Бумс, бумс. Ни визга тормозов, ни допотопных клаксонов, которые так нравились Хэти естественностью звука. Один сплошной глухой бумс. Через минуту на город мертвыми птицами посыпались доставщики-дроны. Потом солнце окончательно скрылось за горизонтом, и Оцен погрузился в первозданную тьму. А к утру то, что гордо именовалось цивилизованным человечеством, пало пусть и в масштабах отдельно взятого города, но с беспощадной показательностью. Через три дня выпустили фильм с восстановленной хроникой событий. С реконструкцией отлично справились нейросети, так как ни одного кадра с места событий в период затмения — любят же люди громкие названия — не существовало и не могло быть сделано. Все только со слов очевидцев. А пережили ту ночь не все. Мощная волна магии не просто вывела из строя электросети и подключенные к ней приборы, выжгла всю работающую электронику, все микросхемы, все генераторы электричества, все аккумуляторы, включая простые батарейки, самого понятия электричества в пределах Ходсона больше не существовало. Поначалу людей охватило растерянность и недоумения. Затем, когда выяснилось, что смартфонами не воспользоваться даже в качестве фонарика, они тоже превратились в бесполезные мертвые плитки, раздражение и дискомфорт. Страх пришел через полчаса, час, полтора, когда городская система оповещения так и не разродилась объяснением причин происходящего, а продолжала упорно молчать. Вскоре в некоторых окнах высоток зажглись первые неровные огоньки. В тех квартирах, где нашлись свечи, На улицах защелкали зажигалками редкие курящие прохожие. Через пару часов появились первые примитивные факелы, тряпки, намотанные на отвинченную ножку стула и пропитанные растительным маслом. Еще через некоторое время заполыхали костры, поначалу организованные, к утру переросшие в намеренные поджоги. Тушить локальные пожары уже было некому. Из-за отсутствия транспорта все городские службы оказались парализованы. Те, кто соображал побыстрее, ринулись закупаться водой и продуктами. От физических денег, монет и купюр в Северной Флоринге отказались еще 30 лет назад. А электронные деньги умерли вместе с терминалами и смартфонами. Раньше почти нулевой уровень воровства в супермаркетах с самообслуживанием обеспечивался высокой сознательностью покупателей и вездесущим видеонаблюдением. Однако покажите того законопослушного гражданина, который, честно намереваясь оплатить покупки, но не имея возможности, не воспользуется темнотой при неработающих камерах. Те покупатели, кого блэкаут застал в магазинах, честно писали записки и оставляли их на кассах. Взято столько-то и в таком-то количестве. Прошу выслать счет по таким-то контактам. Вторая волна посетителей-покупателями и себя уже не мыслила, а к утру мародеры разграбили не только круглосуточные магазины, но и те запертые, куда смогли проникнуть. Нет сигнализации? Нет запретов. Это осознание внезапно пришло сотням тысяч жителей в головы одновременно. Нет, это были воспитанные, вежливые, образованные люди, еще несколько часов назад, не способные помыслить, чтобы приступить к закон. Ненадежная шелуха цивилизованности, культивируемая среди человечества сотни лет, слетела с населения отцана за одну ночь. В середине долгой ночи появилось оружие. И нет, воспользовались им вовсе не блюстители порядка. К рассвету сформировалось несколько банд по районам, но психов-одиночек оказалось еще больше. Десятки тысяч людей оказались заперты в вагонах замершего метро, в лифтах в наглухо заблокированных автомобилях, чересчур умных, чтобы можно было выбраться из них самостоятельно. К полудню следующего дня у города изменился запах. Отложенная система очистки сточных вод приказала долго жить. Водоснабжение, гордость мегаполиса прекратилась через 20 минут после блокаута. Без хитроумной многоступенчатой фильтрации, питаемой от центрального энергоузла Система не позволяла воде поступать в краны обывателей. Скопившийся за последние сутки мусор, тщательно отсортированный, утром никто не вывез. К утру потекли холодильники в квартирах и промышленные морозильные камеры на продуктовых складах. Смертность в реанимациях за одну ночь выросла с 3% до 82%, не считая тех, кто так и не дождался скорой помощи по вызову. Количество ножевых и огнестрельных за одну только ночь скатилось к показателям столетней давности. Альянс, традиционно представлявший военную мощь страны, направил в Отсен войска из ближайшего гарнизона. И со своими беспилотниками, лазерным оружием и системами наведения, отныне нерабочими, оказался бессилен перед разъяренной толпой с музейными автоматами и арматурами. Попытка ввести комендантский час обернулась восстанием наспех организованных банд. Люди, еще вчера восхвалявшие гуманизм, ратовавшие за верховенство закона, за неполные сутки превратились в перепуганные стадо, разделившись на хищников и жертв. Щелкнув пальцами и погрузив отца во тьму, Хэтти повела плечами, распрямила спину. В Эбендорфе она не рискнула опробовать полный оборот. Зато сейчас когда никто не увидит, а если и увидит, то не докажет. Хэтвер Драк, потому и нравился этот мир, неразрывно завязанный на информационные технологии. Существует лишь то, что показано в сети. Сперва она почувствовала, как твердеет кожа, теряя чувствительность к температуре. Удлинились и зазудели ногти, вызывая неодолимое желание обо что-нибудь их поточить. На лопатках вспухли два нарыва изогнувшись от резкой боли, а потом и вовсе упав на колени, Хетти сдавленно застонала, но из деформированной глотки вырвалась лишь струя пламени, обжегшая ее человеческие губы. Обхватив себя и раздирая когтями спину, Хетти, задыхаясь, выпустила наружу два крыла, подрагивающих влажных, неуверенных, великой силой воли заставила себя успокоиться и претерпеть забытую за сотни лет метаморфозу. Это было больно. Как это было больно! Неподготовленное тело раздирало на части скрытая суть, прорывалась, ломая кости и перестраивая внутренние органы. Хайтвердраг упала на четвереньки, заскулив от этой пытки но уже расправились смятые крылья, и вдруг накрыла эйфория. Выдохнув в последний раз так, как не стонало во время самого сильного оргазма, Хэтти воспарила над мертвым городом, претендовавшим на главенство в этом мире. Ее мире!